«Что ты?» — в ужасе вскричал Николас. «Я про тебя вообще ничего говорить не буду. Скажу, что остановил первую попавшуюся машину, что номера не запомнил водителя, не разглядел, что в море не фраера сидят. Ты пообъясняй им, откуда у английского историка знакомые вроде Шурика и в каких Кембриджах тебя научили суперкиллера из его же собственной валы компостировать Фондорин повесил голову. Ситуация представлялась совершенно безвыходной.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 С точки зрения его флебустерской этики это было бы предательством. Удержит попавшего в беду друга хоть бы даже и насильно. Запрет под замок в номер с мебелью красного дерева и навороченным компьютером церемониться не станет. Допускать этого нельзя. Эффективнее всего срабатывают самые простые уловки. Николас вспомнил, как ловко он ушел от мистера Пампкина, многоопытного советника по безопасности.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 Сбежал вниз по лестнице. Из ресторана неслись протяжные звуки песни «Под диким степям Забайкалья». Пели два голоса, один все тот же, хрипловатый, мужской, другой — мелодичный, женский. Красиво выводили, но сейчас было не до песен. Помахать рукой Зинули, улыбнуться, швейцару сунуть бумажку — все. Ночь. Оказывается, уже ночь. Ай да Николас, ай да лавкач Всех перехитрил, как колобок». И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Как похолодало-то. Марш, марш, подальше от кабака. Под диким степям забайкалья Левый, левый, раз, два. Приложение. Лемерик, сочиненный нетрезвым Фондориным, вечером 15 июня во время побега из кабака. Райдоха и ловкий каналья, а также законченный вралья, одна мне отрада бродить до упада. По диким степям за